Глава шестьдесят восьмая. Попона. В свое время я немало внимания уделил этому проклятому вопросу китовой кожи. Я имел беседы на эту тему с бывалыми китобоями в морях и с учеными-натуралистами на суше. И мое первоначальное мнение остается неизменным. Правда, это не более как мое частное мнение. Вопрос заключается в следующем. Что такое китовая кожа и где она находится? Читатель уже знает о жировом слое. Этот слой напоминает в разрезе жесткую мелковолокнистую говядину, но он более твердый, упругий и плотный, а толщина его колеблется между 8 и 15 дюймами. даже если мысль, что кожа животного имеет такую структуру и толщину, и покажется нам поначалу нелепой, это в сущности говоря еще не может служить ее опровержением. Дело в том, что на китовой туше нет другого плотного покрова, а что собственно такое кожа животного как ненаружный покров достаточной плотности, правда? с неповрежденного тела мертвого кита можно бывает соскрести рукой бесконечно тонкую прозрачную пленку слегка напоминающую тончайший слой желатина мягкую и нежную как шелк но это удается сделать только до того как она высохнет потому что тогда она стягивается утолщается становится твердой и хрупкой у меня есть несколько таких высушенных обрывков Я пользуюсь ими как закладками при работе над книгами о китах. Как я уже сказал, вещество это прозрачно, и, положив такой обрывок на страницу книги, я иногда позволяю себе вообразить, что он слегка увеличивает шрифт. Во всяком случае, приятно читать о ките, так сказать, через его же собственные очки. Но все это я веду вот к чему. Этот бесконечно тонкий слой желатиноподобного вещества, который и в самом деле покрывает все тело кита, следует рассматривать не столько как кожу самого животного, но вернее как кожу его кожи, если можно так выразиться, ибо просто смешно было бы утверждать, будто настоящая кожа громадины кита тоньше и нежнее кожицы новорожденного младенца. И довольна об этом. Остается признать, что жировой слой и есть китовая кожа. И если учесть, что эта кожа, как бывает при разделке большого кашалота, дает до ста бочонков ворвани, и если помнить, что ворвань в извлеченном состоянии по весу составляет не более трех четвертей от всей китовой оболочки, можно получить тогда кое-какое представление о гигантских размерах этой одушевленной глыбы, какая-то часть наружного покрова которой дает целое море жидкости. Если положить по десяти бочонков на тонну, мы получим десять тонн чистого веса, которые составляют всего лишь три четверти от массы кожи одного кита. открытая взором поверхность туши живого кашелота, является одним из многих его чудес. Она почти всегда бывает густо испечрена бесчисленными косо-перекрещенными прямыми полосами, вроде тех, что мы видим на первоклассных итальянских штриховых гравюрах. Но линии эти идут не по упомянутому выше желатиновому слою. они просвечивают сквозь него, нанесенные прямо на тело. И это еще не все. Иногда быстрый внимательный взгляд открывает, совершенно как на настоящей гравюре, сквозь штриховку какие-то другие очертания. Очертания эти иероглифичны. Я хочу сказать, если загадочные узоры на стенах пирамид называются иероглифами, то это и есть самое подходящее тут слово. Я прекрасно запомнил иероглифическую надпись на одном кашалоте и впоследствии был просто потрясен, когда нашел ее как-то на картинке, воспроизводящей древнеиндейские письмена, высеченные на знаменитых иероглифических скалах Верхней Миссисипи. Подобно этим загадочным камням, загадочно расписанный кит По сей день остается не расшифрованным кстати эти индейские скалы напоминают мне еще кое о чем помимо всех прочих чудес являемых кашлотом мы нередко видим что на спине и в особенности на боках у него прямолинейная штриховка скрыта под многочисленными глубокими царапинами самых неправильных и случайных очертаний Мне думается, прибрежные скалы Новой Англии, которые, как полагает Агасис, носят на себе следы столкновений с огромными плавучими айсбергами. Мне думается, скалы сильно похожи в этом отношении на кашелотов. Я предполагаю также, что кит получает царапины в результате боевых столкновений с другими китами, ибо чаще всего... Я замечаю их у больших, взрослых самцов. Еще несколько слов о коже, вернее, жировой оболочке китов. Я уже говорил, что ее сдирают с китовой туши длинными полосами, которые называются попонами. Как и большинство морских словечек, это название очень меткое и удачное, потому что жировой слой... действительно окутывает кита, будто папона или одеяло, или еще точнее, будто индейское понче, надетое через голову и доходящее до хвоста. Именно благодаря этой теплой папоне кит превосходно себя чувствует при любой погоде, под любыми широтами, в любое время дня и года. Что сталось бы, скажем, с гренландским китом в студеных льдистых морях севера не будь на нем его теплого сюртука правда есть и другие рыбы в этих гиперборейских водах и притом весьма бойкие но то все заметим рыбы холоднокровные не имеющие легких рыбы у которых не брюхо, а просто холодильник существа способные греться подле айсберга как греется путник в гостинице у камина в то время как кит подобно человеку, имеет легкие и горячую кровь. Если кровь у него замерзнет, он погибает. Сколь же удивительно, если, конечно, вы еще не получили правильного объяснения, что это огромное чудовище, которому высокая температура тела так необходима, как и человеку. Сколь удивительно, что он проводит свою жизнь до макушки, погруженные в ледяную арктическую воду, где тело несчастного мореплавателя, свалившегося за борт, иногда находят много месяцев спустя, вмерзшим вертикально в толщу ледяного поля, как в янтаре иногда находят мух. Но вы еще больше удивитесь, если я скажу вам, что, как установлено опытом, кровь полярного кита горячее, чем кровь жителя Борнео в разгар лета. Вот, думается мне, где мы можем наглядно видеть исключительные преимущества огромной жизненной силы толстых стен и просторного чрева. О человек, дивись и старайся уподобиться киту. Храни ты свое тепло, Среди льдов, живи и ты в этом мире, Оставаясь не от мира сего, как и он. Не горячись на экваторе, Не теряй кровообращения на полюсе. Подобно великому куполу собора святого Петра И подобно великому киту, При всякой погоде сохраняй, о человек, Собственную температуру. Но как легко и как бесполезно давать такие советы! Сколь немногие из человеческих сооружений Венчает купол, подобный куполу святого Петра, Сколь немногие из божьих созданий Равны по размерам киту».